Глава 12. Самоагитация. Решение лозунги, как и два других типа временных отношений, способ избавиться от проблем, о которых мы не можем думать или говорить. Однако в отличие от решения действий и решения фантазий, решение лозунги создают иллюзию размышлений, но по сути они являются скорее самоагитацией, нежели поиском выхода. Таким образом, мы стремимся взять под контроль нежелательные мысли и чувства. Первое. Уговариваем себя принять их, то есть внушаем себе, что они абсолютно естественны. Второе. Или уговариваем себя забыть о них, то есть ещё более рьяно убеждаем себя, что у нас не должно быть таких мыслей и чувств. В следующем примере героиня использует решение действия, а затем, когда оно не срабатывает, выбирает решение лозунг, уговаривает себя забыть о своей тревоге. Женщина расстроена тем, что больше не испытывает физического влечения к мужу. Она приходит в такой ужас от мысли о возможном крушении их брака, что не способна толком ни говорить, ни даже думать об этом. Она прибегает к решению действия старается уговорить мужа вести себя так, чтобы её сексуальный интерес к нему вновь проснулся. Она просит его одеваться более стильно. Он покупает себе несколько новых вещей, но это не помогает. И тогда она обращается к решению лозунгу. Она внушает себе, что страсть со временем охладевает, поэтому не стоит слишком переживать из-за того, что романтические чувства к мужу померкли. В данном случае героиня опирается на широко распространённое мнение, чтобы решить проблему. Но по сути, она не анализирует ситуацию, то есть не стремится беспристрастно разобраться, почему её любовь к мужу ослабела. Вместо она уговаривает себя, настаивая, что причин для беспокойства нет. Она занимается самоагитацией. А вот другая история. Жена пробует применить решение действия А затем использует оба варианта решения лозунга: сначала уговаривает себя забыть о своих претензиях, а потом убеждается в их правомерности. Как и Глория, она расстроена тем, что муж недостаточно участвует в домашних делах. Первое решение действия. Сначала она убеждает мужа доказать ей свою любовь, каждый вечер убирая со стола после ужина. Она надеется, что если он согласится, то бремя ответственности за ведение дома не будет так сильно давить на неё. Муж действительно берёт на себя уборку со стола, но каждый раз, когда она наблюдает его за этим занятием, её раздражение только усиливается, потому что на ум приходят все остальные обязанности, которые по-прежнему лежат на ней. Второе. Решение лозунг. Стремясь избавиться от внутреннего напряжения, Она уговаривает себя, что домашняя работа из покон веков считалась женской. Да, но старые времена давно миновали, поэтому эта стратегия тоже не срабатывает. Она по-прежнему не может подавить раздражение. Третье. Тогда она обращается к противоположному решению лозунгу, пытаясь обосновать своё недовольство, то есть доказать самой себе, что имеет на него право. Она вспоминает о том, что нынче в моде мужья, которые берут на себя половину домашних обязанностей. Она говорит мужу: "Брак это договор 50 на 50. Я только что пропылесосила 50% ковра. Вот пылесос, тебя ждёт твоя часть работы". По большей части наши сознания заняты тем, что мы уговариваем себя принять или отбросить чувство, которое испытываем в данный момент сама агитация вместо самоанализа Откуда берутся мнения, которые мы используем в решениях лозунгах? Они рождаются в нашей общей культурной среде, а именно из народной мудрости, философствования на кухне, уличных разговоров, популярной психологии, обмена опытом в общественных раздевалках и так далее. Ниже пример того, как мы черпаем эти мнения и идеи из разных источников. Уолт чувствует себя не в своей тарелке, потому что испытывает влечение к Кенджи, жене своего лучшего друга. Он считает это предательством по отношению к собственной жене Нори и своему другу. Пытаясь выкинуть мысли об Энджи из головы, он повторяет себе: "Хорошо там, где нас нет". Знакомая пословица помогает ему внушить себе, что его влечение к Кенджи всего лишь иллюзия. Но пару минут спустя Уолт ловит себя на том, что снова думает о Бендже, и на этот раз он пытается смириться с этим. Он опирается на широко распространённое мнение и говорит себе: "Мужчины от природы полигамны. Моё влечение к Эндже не означает, что я плохой человек. Оно всего лишь говорит о том, что я мужчина". Утешительный эффект самоагитации длится недолго, потому что тот факт, что все мужчины склонны изменять своим жёнам, приводит Уолта к мысли, что все мужчины морально нечистоплотные, включая его самого. Тогда он предпринимает еще одну попытку избавиться от своих чувств. Обращаясь к идее, почерпнутой в популярной психологии, он говорит себе «Мне нужны постоянные гармоничные отношения, а не просто мимолетный роман». Но эта мысль тоже не очень-то утешает, потому что Уолт далеко не уверен, что его отношения с женой действительно гармоничны. И ему приходит мысль, что если уж хочется постоянных отношений, то можно с таким же успехом иметь их с Эндже. Тут он вспоминает советы, которые мужчины часто дают друг другу, переодеваясь в спортивных раздевалках, и начинает винить во всём женщину, о которой мечтает. Уолту кажется, что она заигрывает с ним. У неё нет и сотой доли хороших качеств, которые есть у моей жены. Да, она выглядит сексуальной, но в постели наверняка холодна как лёд. Однако наблюдая манящую походку Энджи, он с трудом верит сам себе. На минуту он бросает попытки избавиться от сексуальных фантазий и взамен преисполняется гневом на жену. Если бы она была по горячее, я бы не сходил с ума по таким женщинам, как Энджи. Вероятно, Уолту кажется, что он обдумывает проблему. Но думать значит стремиться разобраться в том, что происходит. Вместо этого Уолт использует лозунг за лозунгом, чтобы умерить тревогу. Одобренные обществом претензии. Что мы делаем, когда у нас появляются чувства, желания или претензии, которые, по нашему мнению, мы не вправе иметь и обсуждать? Макс страдает, потому что ему кажется, что его жена Лис пренебрегает им. Он не понимает, почему чувствует, что жена не обращает на него должного внимания. По правде говоря, он даже не осознаёт, что испытывает это чувство. Никто из мужчин в его семье никогда не думал и не говорил о подобных вещах. Макса никто не учил, как распознавать чувство обделённости. Вот почему Максу по-настоящему трудно, он неожиданно столкнулся с переживаниями, которым не знает названия. Он пользуется тем, что Лиз пришла домой на несколько минут позже, чтобы найти оправдание своему недовольству. Макс обвинительным тоном. «Почему ты всегда так сильно опаздываешь?» «Макс не способен сказать, и я чувствую, что ты мной пренебрегаешь». Но он может спросить «Почему?» Почему ты всегда так сильно опаздываешь? Такого рода претензии считаются нормой в нашем обществе и в семье Макса. Опаздывать дурной тон. Если кто-то опаздывает, правомерно сделать ему замечание. Опоздание Лис даёт Максу разрешённый обществом повод выразить чувство, что им пренебрегают. Пусть недовольство Макса одобрено обществом, но в данном случае претензия звучит довольно глупо. Лись не имеет привычки опаздывать. На самом деле, она практически всегда приходит вовремя. Если кто и опаздывает, то это Макс. Лись не может понять, почему муж так злится на неё, и ей это не нравится. Лись. Неправда, что я всё время опаздываю. Если бы тебе пришло в голову спросить меня, я бы объяснила, почему задержалась сегодня вечером. Я стояла в очереди на рынке, чтобы купить нам филе лосося на ужин. Макс не знает, что ответить. Если недовольство опозданием Лис было попыткой с его стороны осознать и обсудить чувство, что жена им пренебрегает, то она с треском провалилась. Как может он считать обоснованными свои претензии, что Лис им пренебрегает, если она пошла против своих привычек, чтобы приготовить его любимое блюдо? Теперь в идеале у Макса есть способ спасти положение признать правоту Лис. Макс со вздохом: "Это правда что ты почти никогда не опаздываешь, а я чувствую себя полным идиотом. Пока я тут страдал, что жена совсем обо мне забыла, ты стояла в длиннющей очереди после работы только чтобы меня порадовать. Скептик, обращаясь к автору. С трудом представляю, чтобы Макс сказал что-нибудь в этом роде. Автор. Да, и очень жаль, потому что тогда Лис смогла бы ему ответить. Лис. По правде говоря, я действительно стало уделять тебе меньше внимания. На самом деле мы оба пренебрегаем друг другом всё из-за наших сумасшедших графиков работы. Лосось был попыткой наладить отношения, сделать для тебя что-то особенное. Макс и Лис смогли бы использовать его недовольство опозданием жены как приглашение к разговору о том, что происходит между ними. Традиционные жалобы мужей и жён Но Лис с Максом не готовы к такому разговору, в реальности они вообще едва обмениваются парой слов. Макс продолжает искать повод для недовольства. За столом он говорит Лис, что она пересушила рыбу. Макс намекает, что передержав рыбу в духовке, жена показала, что ей нет никакого дела до мужа. Но его намёк слишком глубоко запрятан. Даже сам Макс не догадывается, что имеет в виду. Жаловаться, что жена пережарила рыбу, которую она старалась раздобыть специально для вас, кажется проявлением чёрной неблагодарности. После ужина Макс поднимается наверх, переодется и придирается к Лиз, что она положила его носки в отделение для нижнего белья. Это замечание ещё один неудачный способ выразить чувство, что им пренебрегают. И снова нападки Макса необоснованны. Он вспоминает, что Лиса вообще не обязана была убирать его носки, ведь они договорились, что следить за бельём его домашняя обязанность. Эти нападки решение лозунги. Макс опирается на броские клише, принятые в нашем обществе, чтобы оправдать свои чувства и претензии. Они позволяют ему донести до Лиз чувство, которое у него не получается осознать, обосновать и выразить, что он ощущает себя брошенным и забытым. Именно такие претензии традиционно высказывают мужья. Это лозунги, за которые мужья и даже многие из тех, кто считает себя современно мыслящими людьми, цепляются, когда им трудно найти оправдание своим желаниям и чувствам подобного рода критика позволяет им считать себя хозяевами положения, чьи замечания объективны и обладают непререкаемой, практически богом данной истиной. Большинство мужей с трудом могут выдавить из себя: я чувствую себя брошенным и забытым или мне кажется, ты меня больше не любишь. Но им легко сделать жене замечание, что она опоздала, еда пережарена, носки лежат не в том ящике. Жоны в свою очередь располагают своим набором традиционных претензий, которые помогают им отстаивать свою правоту. Традиционные претензии жон. Ты всегда опаздываешь к ужину. Я бы хотела, чтобы ты одевался более стильно. Ты слишком суров с детьми. У тебя никогда нет времени на детей. Ты любишь свою работу больше, чем меня. Ты вещь чувственный. Ты меня не слушаешь. Ты никогда не разговариваешь со мной. Ты не понимаешь, как это трудно дне напролёт заниматься детьми. Ты почти не помогаешь мне по дому. Ты целуешь меня только во время секса. Ты больше не даришь мне цветов. После тебя дом вверх дном. Ты никогда не поддерживаешь меня, когда твоя мать меня критикует. Я бы хотела чтобы ты вёл себя повежливее с моими родителями. У меня ощущение, что ты ещё один ребёнок, о котором я должна заботиться. Тебе нужна мать, а не жена. Традиционные претензии мужей. Ты никогда не подаёшь ужин вовремя. Я бы хотел, чтобы ты одевалась более сексуально. Ты слишком потакаешь детям. Ты слишком много времени проводишь с детьми. Я для тебя просто кошелёк. Ты слишком чувствительная. Ты вечно меня пилишь. Тебе всегда нужно всё обсуждать. Ты не понимаешь, как это трудно работать дни напролёт. Ты всегда критикуешь меня, когда я пытаюсь помочь по дому. Ты никогда не хочешь заняться сексом. Ты перестала наряжаться. После твоих уборок в доме ничего не найти. Ты постоянно ссоришься с моей матерью. Почему мы должны так часто видеться с твоими родителями? Можно оставить меня в тишине, когда я прихожу уставший после работы. Ты совсем как моя мать. Мужьям нечем ответить на бьющий на повал претензии, которые найдутся у многих жён. Ты меня больше не любишь? Ты не умеешь быть нежным. Существует также список универсальных претензий, которые и мужья, и жёны охотно предъявляют друг другу. Ты совсем перестал выходить со мной куда-нибудь. Почему всё должно крутиться вокруг твоей персоны? Тебе всегда надо сказать последнее слово. Вечно ты всеми командуешь. Ты вечно недоволен. Общепринятые претензии мужей и жён друг к другу восходят к стереотипным представлениям о мужчинах и женщинах. Когда мы сомневаемся, как поступить, многие ищут опору в этих клише, так как они освещены веками и звучат солидно в качестве аргументов защиты против оппонента. Эти претензии предъявляют даже те, кто в них не особенно верит. Макс и сам не рад, что недоволен лососем и местонахождением носков. Ему не нравится, как он выглядит в собственных глазах. Старомодный диктатор муж Но у него нет другого способа справиться с чувством покинутости, которое он испытывает. И как поступают многие из нас, когда не находят слов, чтобы выразить свои переживания, Макс обращается к проверенным временем средствам. Война полов, наоборот. Согласно классическому сценарию, муж приходит домой и включает компьютер. Жена, соскучившись за день, жалуется, что он не хочет поговорить с ней. Муж отвечает, что устал, и ему необходимо немного покоя и тишины. Подобный конфликт бывает не просто разрешить. Не чуть не легче, если это муж ощущает себя покинутым, а жена хочет немного покоя и тишины. Например, он приходит домой, полный желания активно провести вечер, а жене хочется побыть одной после бурного дня с маленькими детьми. Или наоборот, жена возвращается домой, утомлённая работой, Многие мужья не в состоянии сказать, что чувствуют себя забытыми и им не хватает внимания, так как традиционные претензии мужей в данном случае не помогают. Мужья заимствуют жалобы из арсенала жён. После ужина Макс моет посуду, а потом идёт в гостиную, собираясь посмотреть детективный сериал. Он ждёт, что Лис к нему присоединится, но она остаётся в столовой, чтобы наверстать упущенное с отчётом по работе. Макс и так весь вечер чувствовал себя покинутым, а теперь вдвойне. Если бы на его месте была Лис, она, вероятно, смогла бы поделиться своими чувствами. Как я уже отмечал, в силу воспитания женщинам легче говорить на подобные темы, хотя даже им приходится непросто. Но Макс в этом деле абсолютно беспомощен. Поэтому он ищет подходящий повод покритиковать жену, не роняя собственного достоинства. Макс обращается к жене из гостиной. Чем там заняты дети? Ты за ними приглядываешь? Максу нелегко признаться, что по его мнению, Лиса им пренебрегает, но ничего не стоит намекнуть на то, что она не обращает внимания на детей. Лиса не понимает, что нашло на мужа, да и он сам тоже. Дети спокойно играют в своей комнате и смеются. Тогда Макс быстро наносит удар с другой стороны. Макс Знаешь, твоя проблема в том, что ты не умеешь расслабиться. Это распространённая во многих парах жалоба. У неё нет мужской или женской окраски, поэтому её на равных используют оба партнёра. На этот раз реплика ближе к делу, чем предыдущая. Чувствуя, что он на верном пути, Макс делает ещё один шаг. Макс. И вообще, ты типичный трудоголик. Это общепринятая претензия жон. Правда, теперь её всё чаще спокойно использует и мужья. Макс продолжает. Макс. Ты жить не можешь без своей работы. Это ещё одна традиционная жалоба, которую часто можно услышать от Джон. Мужчинам обычно стыдно такое говорить, по крайней мере, в привычном виде с продолжением фразы. Ты жить не можешь без своей работы, она для тебя важнее, чем я. Опустив последнюю часть Она для тебя важнее, чем я? Макс, произнося эту жалобу, не чувствует себя тряпкой. Лис реагирует на традиционно женские претензии Макса традиционно мужским. Лис. Какой же ты зануда. Было бы здорово, если бы ты поддержал мою работу вместо того, чтобы портить мне нервы. Я ведь ради нас стараюсь, если ты не в курсе. Вдогонку Лис посылает традиционную критику Жон из разряда тяжёлой артиллерии. Лис. Признай же, наконец, тебе нужна мать, а не жена. У меня ощущение, будто ты ещё один ребёнок, о котором я должна заботиться. Почему Макс и Лис выбрали именно эти обвинения, чтобы бросить друг другу? Они выбрали их, потому что они одобрены обществом. Любой сочтёт их бесспорными. Никому бы не пришло в голову ответить. А что плохого в том, чтобы быть занудой? А что плохого Если я нуждаюсь в матери больше, чем в жене. Разве это преступление быть трудоголиком? И все мы немедленно приходим к выводу, что брошенные обвинения правдивы даже если на скамье подсудимых мы сами. Как женщине ответить на обвинение в том, что она не родивая мать? Как мужчине защититься от нападок, тебе нужна мать, а не жена. Сталкиваясь с обвинениями в подобных грехах, Мы стараемся защититься, но втайне беспокоимся, что обвинители правы. Макс, перебирая в памяти свои прошлые романы, ещё доказыватель, что он и вправду всегда видел в возлюбленных мать и разумеется находил. Когда мы анализируем прошлое в поисках подобных крючков, тревога застилает нам глаза. Вообще-то Макс привык думать, что у него складывались в основном хорошие, здоровые отношения с женщинами. Но теперь, как назло, в голову лезут только воспоминания о том, как его подруги кормили или утешали его в тяжёлые минуты. Точно так же Лис с беспокойством спрашивает себя, есть ли справедливость в словах о том, что она не родивая мать, и склоняется к тому, что да. Конечно, ей трудно не поддаться этому обвинению, родители мгновенно чувствуют себя виноватыми, услышав, что недостаточно заботятся о детях вред традиционных претензий в том, что они слишком глубоко нас ранят. Они уничтожают собеседника, заставляют его занять оборону и не дают ему возможности мыслить здраво. На первый взгляд, подобные замечания звучат очень веско, но в реальности они не имеют особого смысла. Они не выражают того, что вы действительно хотите сказать. Максу не удаётся донести до жены мысль, что он чувствует себя покинутым, а у Лис не получается сказать, что ей обидны обвинения Макса. Но решения лозунги одновременно открывают двери новых возможностей. Практически все, что говорит Макс, служит подсказкой к тому, что он чувствует себя покинутым. Почему ты всегда опаздываешь? Ты пересушила лосося. Ты положила мои носки в ящик с нижним бельем. Ты не заботишься о детях. Ты не умеешь расслабиться. Ты трудоголик. Ты жить не можешь без своей работы. И практически все, что произнесла Лис, свидетельствовало о том, что она считает себя без вины виноватой и нуждается в поддержке, а не в критике. «Какой же ты зануда! Я работаю допоздна на благо семьи. Тебе нужна мать, а не жена. Ты будто еще один ребенок, о котором я должна заботиться». В идеале партнёры должны быть способны применить свои решения лозунги не только как решения, но также как подсказки. В этой и предыдущих главах я попытался показать, как сильно решения действия и решения лозунги влияют на наше мышление и поведение. Мы прибегаем к решениям действиям и решениям лозунгам, чтобы найти выход из положения, которое кажется нам безнадёжным. Жена не знает, как подавить недовольство тем, что приходится выполнять домашнюю работу в одиночку. Она приходит к решению действую, просит мужа вынести мусор. Затем у неё появляется решение-лозунг. Она пытается уговорить себя, что не испытывает недовольства, напоминая себе общепринятое мнение: "Дом это женская обязанность". Мы ждём от наших партнёров доказательств любви, чтобы воспрянуть духом. Жена надеется, что будет меньше раздражаться на мужа, если он вынесет мусор. Мы обращаемся к принятым в обществе стереотипам, чтобы уговорить себя принять или отвергнуть наши чувства, желания и претензии. Жена опирается на мнение: брак это договор 50 на 50, чтобы убедить себя, что она вправе критиковать мужа, который недостаточно помогает по дому. Мы прибегаем к подобным решениям, действиям, лозунгам и требуем знаков внимания и доказательств любви, потому что не можем принять наши чувства, а следовательно не способны думать и говорить о них. Жена не осознаёт, что её раздражение само по себе имеет право на существование, то есть что её обида важна и заслуживает обсуждению между ней и мужем, просто в силу того, что она у неё возникла. Внутренний обвинитель не даёт нам думать и говорить о наших переживаниях. Жена считает, что не имеет права на негативные эмоции, так как верит, что они свидетельствуют её дурного характера, а именно её потребности контролировать, предрасположенность к занудству и тенденции делать из мухи слона. Вот так мы устроены. И огромное преимущество получают те, кто способен осмыслить и признать это. Это преимущество заключается в том, что полезно знать следующее. Наши партнеры непрерывно пытаются разобраться в своих чувствах, и именно поэтому иногда заявляют странные вещи. Наши партнеры пытаются добиться от нас поступков, доказывающих, что мы их любим, и этим объясняется часть ссор, которые возникают между нами. Мы пытаемся добиться от наших партнеров поступков, доказывающих их любовь к нам, и этим объясняется часть ссор, которые возникают между нами. Эти сведения помогут нам не принимать просьбы о знаках внимания и лозунги слишком близко к сердцу. В конце концов, это всего лишь лозунги и знаки внимания. Принимать эти просьбы о знаках внимания и лозунги близко к сердцу, партнеры могут использовать их как подсказки, помогающие вскрыть важные, часто подспудные проблемы в отношениях.